Эллинизация британского искусства. Третий этап прерафаэлитизма, наступивший в 1870-х годах, был подготовлен усердным освоением неанглийского наследия в искусстве. В моде были японизм и ориентализм. В искусство проникал неоклассицизм, тесня на неоготику. Помимо Востока, в последние трети XIX столетия среди прогрессивных английских художников распространилась идея классического ренессанса, пусть и не имевшая столь широкой популярности, как готическое возрождение. Позднее она вошла в программу эстетизма. Увлечение греческой классикой в живописи последовало за литературой и философией. В статье 1869 года "Культура и анархия" писатель Мэттью Арнльд выдвинул понятие лозунг или низация. Как справедливо отмечает Сергей Харужий в комментарии к книге Джеймса Джойса "Улисс", по мысли Арнольда английское общество было сильное и удейзировано, то есть привержено прагматицизму, власти традиций и дисциплины и нуждалось в эллинизации, внесении начал гибкости, терпимости, бескорыстного познания. Позднее другие авторы, и прежде всего Суинберн, добавили к понятию эллинизации мотивы роскованности, чувств, единения с природой и наслаждения искусством. Эмоциональное восклицание героя Улисса, быка Маллигана «Эх, Клинк, если бы с тобой действовали сообща, уж мы бы кое-что сделали для нашего острова». Эллинизировали бы его, вполне соотносятся с теми задачами, которые ставили перед собой британские художники за полвека до появления романа. Распространению классической культуры способствовал целый ряд обстоятельств. В XIX веке в британском школьном образовании присутствовали греческий язык и латынь благодаря чему художники не только знали Гомера, но и имели возможность читать его в оригинале Вторым фактором стала техническая революция, когда особенно бурно развивался транспорт. И к тому же, настало некоторое затишье в череде политических потрясений, следовавших одно за другим, вплоть до начала 1870-х годов. Таким образом, в последние четверти XIX века англичанам стало значительно проще путешествовать в Европу. В первую очередь в Италию, которая по-прежнему оставалась привлекательной как для академистов, так и для прерафаэлитов. Возрождение идеалов греческого искусства по мысли творческих людей должно было улучшать художественный вкус масс и воспитывать в зрителей философский дух, укреплять чувство гражданственности. Античные сюжеты в их новом понимании, так же как и ориентализм своей экзотичностью, нездешностью противостояли засилью назидательно-будничных сцен. Вместе с тем, стремление британских художников передать своими картинами объёмную греческую пластику стало реакцией на уплощённую, силуэтную, средневековую манеру более ранних прерафаэлитов. И всё же за теорией воспитания гражданского чувства средствами неоклассицизма, неоэллинизма скрывались неутилитарные воспитательные задачи, а не что другое, более значимое для английского искусства. Прежде всего, это было выражение потребности самих художников в новом источнике идей, в новых эстетических веяниях, Искусству нужны были не столько темы, их в академических школах всегда было вдоволь, сколько мотивы, орнаменты, аксессуары. Неоклассицизм мог представить их во множестве. Кроме того, уже первая половина XIX столетия ознаменовалась археологическими раскопками самых богатых находками уголков Греции, в частности, Акрополя. В 1801 году британский посол в Константинополе Томас Брюс лорд Элджин получил разрешение султана сделать чертежи и создать копии древности Афинского акрополя. Но на самом деле агенты лорда Элжина, пока сам он находился за пределами Греции, на протяжении 1801-1811 годов вывезли множество уцелевших скульптур храма. Некоторые изваяния упали и были подобраны у подножия Парфенона, но другие были вынесены из здания или срезаны с фронтона резцами и пилами. Лорд Элджин мог убеждать себя, что спасает скульптуры от опасности, поскольку не грабил место археологических раскопок, а разбирал руины. Парфенон и Акрополь слишком обветшали. И всё же это не помешало ему в 1801 году похвастаться в письме из Константинополя. Бонапарт не получил таких богатств от всех грабежей в Италии, как я. Всё указывает на то, что Элджен понимал, насколько его действия напоминают разграбление Италии Наполеоном. Неудивительно, что с момента возрождения государственности в 1830 году и по сей день Греция требует от Британии возвращения мраморов Элжина как неотъемлемой части национального достояния. Так величайшие шедевры древнегреческого искусства оказались в Англии. Наряду со скульптурами Парфенона агенты британского посла вывезли в Лондон одну из шести кариатид Эрехтейона, обломки фриза, а также фрагменты архитектурных сооружений из других областей. Первая выставка мраморов Элжина состоялась в Лондоне в июне 1807 года и произвела фурор среди британских художников. Однако из-за сомнительного статуса коллекции и двусмысленного положения её владельца государство далеко не сразу выкупило собрание дипломата и не спешило выставлять его для широкой публики. Когда же в 1865 году мраморы Парфенона были представлены в экспозиции Британского музея, они оказались в центре серьёзных дебатов о том, Как выглядела античная скульптура, поскольку в Помпеях и Геркулануме подтвердили, что она была раскрашена. Это известие немедленно отразилось в искусстве. В 1868 году британский академист нидерландского происхождения Лоуренс Альма Тадема выставил работу Фидий показывает фриз Парфенона своим друзьям. в ней рельефы Парфенона представлены совсем не в духе экспозиции Британского музея. Они размещены на высоте, и зрители ходят по деревянным мосткам, разглядывая фигуры. В неярком освещении явственно видна не белизна изваяний, а полихромия. Таким образом, в понимании британских художников XIX века античная пластика соединилась с цветом. Картины Лоуренса Альма-Тадемы, наполненные аксессуарами, скопированными из греческих и римских предметов, найденных во время археологических раскопок. С их помощью художник восстанавливал античные декорации, как, например, в картине Импровизатор. После переезда из Бельгии в Англию, художник увлёкся неоэллинизмом и создал множество картин на античные темы. Среди них были динамичные и статичные, с историей и безсюжетные. К последним можно отнести картину Помпейская сцена, где раскрывается внимательность художника к деталям и влияние на него Фидия и других великих античных мастеров. Здесь достоверно представлена обстановка древней Греции, которую Альма Тадема скрупулёзно восстанавливал по археологическим находкам. кубки, амфора, женская фигурка на столе, списаны из древних артефактов. На заднем плане картины двое мужчин, молодой и старый, слушают, как дева играет на двойной флейте, а в лосе. Старик дремлет, а молодой человек оценивающе разглядывает флейтистку. Профиль её, фигура и туника с своими формами восходят к скульптурам Фидия. Несколько иначе трактуется сюжет, взятый из истории Плутарха о доблести женской. Когда факидские тираны захватили Дельфы, празднующие Дионисии женщины в акханке вошли в город Амфиса, пришли на рыночную площадь, легли на камни и уснули. Город Амфиса являлся членом Факидского союза, и амфисские женщины, опасаясь надругательства над жрицами Диониса, сбежались на площадь, окружили спящих вакханок и молча охраняли их, а после пробуждения проводили до границы. Амфисские женщины Альмотадемы, удынены в лёгких светлых утренних тонах, Пробуждения пахмельных вакханок не несут в себе нравственного акцента. В картине не подчёркивается доблесть женщин, спасших жриц Диониса от бесчестия, а город от гнева богов. Наоборот, на первый план выступают декоративные аспекты. Прекрасные женские тела и рассыпавшиеся по плечам пряди волос привлекают внимание детали. Драпировки, шкуры, цветы в венках и кронах деревьев, архитектурные профили, сыр и плоды на подносах. Не случайно эта картина была удостоена золотой медали на Всемирной выставке в Париже 1889 года. Также во всех деталях, но общо и безэмоционально, трактуется и неправдоподобный рассказ истории Августов. о том, как во время пира римский император Гелиогабал приказал осыпать приглашённых розовыми лепестками в таком количестве, что пришедшие на пир гости не друг императора умерли от удушья. Важнее, чем фигуры лиц гостей, засыпанных лепестками роз и весьма ненатурально умирающих от аромата, для художника оказалась метели розовых лепестков, придающая картине фантастичность в купе с приторностью палитры. На заднем плане изображён подиум, где за столом возлежит сам Гелио Габал в золотом плаще и венце, а рядом с ним его мать Юлия Саэме. Справа за Гелиогабалом стоит женщина, играющая на авлосе, как и персонаж помпейской сцены. Вдали видна статуя Диониса, написанная художником с оригинала, хранящегося в музеях Ватикана. Альмотадема был чрезвычайно внимателен к декорациям, к всем возможным аксессуарам, но равнодушен к моральным идеям и чувствам персонажей. Однако его картины влекли публику к историзму, к древним мифам и легендам. На интерес художественных кругов к античности повлияли и представители греческой колонии, обосновавшейся в Лондоне. Состоятельные семьи Спартали и Ионидас, члены греческого коммерческого комитета, покровительствовали современному искусству. Ионидасы опекали Бёрн Джонса, Спартали у Гитлера. Для картины принцессы из страны фарфора позировала Кристина Спартали, англо-греческая красавица, которую желали написать все художники того времени. Впрочем, готовую картину отец Кристины покупать отказался, вернув её художнику. Спустя 10 лет, работая над своим первым и единственным дизайнерским проектом по обновлению комнаты, Уистлер сделал это произведение центральной точкой невероятного интерьера в доме британского предпринимателя и коллекционера Фредерика Лейленда. Художник сам предложил свои услуги магнату, который хотел оформить столовую своего особняка в Кенсингтоне в средневековом духе. Но остался не очень доволен работой дизайнеров. Лейленд согласился и уехал по делам, а вернувшись, был неприятно удивлён тем, что увидел. Кожаные обои XVI века, привезённые в Англию как часть приданого Екатерины Арагонской с её геральдическими символами, которые Лейленд купил за 1000 фунтов, были безжалостно закрашены. Коллекция китайского синего и белого фарфора Лейленда в основном эпохи Канси династии Цин поблекла на фоне сочной зелени и золота, покрывающих стены. Вдобавок Куистлер затребовал за своё самовольство 2000 гиней. Разумеется, Лейленд предъявил претензии, выплатил только половину запрошенного гонорара и рассорился с художником. Столовую, впрочем, переделывать не стал и любовался ею до самой смерти в 1892 году. Павлинья комната не только стала одним из лучших образцов японизма в западноевропейском и американском искусстве, предвещающим эстетику ар-нуво, но и в полной мере продемонстрировала характер её создателя. На одном из панно Уицлер изобразил двух боевых павлинов, назвав композицию Искусство и деньги. Впоследствии, по рассказам, заявил хозяину столовой: "Моя работа будет жить, когда вас забудут". Тем не менее, по случайности, в последующие десятилетия вас будут помнить как владельца павлиний комнаты. Так всё и вышло. Однако будущая слава по влиянию комнаты не изменила того факта, что у Джеймса Уистлера были неприятности. Разъярённый Фредерик Лейланд стал крупнейшим и самым безжалостным кредитором художника. В 1879 году Лейланд присутствовал при описи имущества Уистлера, вынужденного объявить себя банкротом. и увидел себя самого в карикатуре Золотые струпья в виде инфернального павлина, сидящего верхом на доме Уистлера. В тот же год жена Фридриха Лэленда, который художник одно время испытывал нежные чувства, покинула своего мужа. Павление комната оказалась несчастливой и для создателя, и для владельца. Но капризные, а порой и лишённые вкуса богатые люди всегда были важны для искусства, как почва для растений. Нередко именно желание угодить заказчику или наоборот, ошарашить его, позволяло художнику развиваться, а порой и натолкнуться на новые идеи. Например, богатейшие представители греческой колонии в Лондоне, которые покровительствовали Уистлеру и Рассети, устраивали в своих роскошных особняках тематические вечеринки с костюмированными постановками сюжетов из древнегреческой мифологии. Рассети и его единомышленники с удовольствием участвовали в этих забавах, переодеваясь в фантазийные костюмы. В этих греческих домах художники впервые увидели коллекции разноцветных статуэток из Танагры, миниатюрных фигурок из глины, изготовленных в IV-II веках до нашей эры, в основном в качестве вативных предметов, даров, поднесённых божеству. Чаще всего статуэтки опускали в могилу вместе с умершими, но также их использовали для украшения дома и, возможно, в качестве детских игрушек. Раскрашенные в нежные цвета статуэтки из Танагры изображали обыденные сцены из жизни гениекеев, женских половин дома, матрон и молодых девушек, занятых хозяйством, шитьём или игрой с детьми. Уистлер даже сфотографировал коллекцию танагрских статуэток в доме крупного торговца и мецената Александра Иоанидеса и создал специальный альбом. Так сложилось, что неоклассические античные образы не являлись для Великобритании приоритетными или знаковыми, какими они были на континенте. Они сосуществовали на равных с японскими, египетскими, восточными. Также и для представителей эстетизма и кружка апреров и элитов увлечение классикой соседствовало с ориентализмом и японизмом. Восточные веяния пустили корни в их творчестве. Примечательно высказывание британского художника, писателя, гравёра и иллюстратора Мортимера Менпеса, который ездил в Японию в 1887 году и нашёл, что японское искусство сравнимо с искусством древних греков. Искусство в Японии живёт так же, как искусство в Греции. Оно является неотъемлемой частью самой жизни людей. Каждый японец в глубине души является художником в том смысле, что он любит и может понимать прекрасное. Если бы кому-то из нас сегодня повезло так же, как человеку из этой истории, который приехал в своё путешествие на остров, где эллинская раса сохранила все традиции и весь гений своих предков атиков, Он бы понял, что такое живое искусство на самом деле означает. То, что было бы верно для этого воображаемого греческого острова, абсолютно верно для сегодняшней Японии. Это высказывание сделано через четверть века после того, как предшественники Менпса поставили знак равенства между японским и средневековым искусством на всемирной выставке 1862 года, что свидетельствует о том, как сильно изменились приоритеты британской культуры на протяжении жизни одного поколения художников. Одним из первых живописцев, переосмысливших классические формы с позиции стоицизма, был Альберт Иозеф Мур, с которым Уиттлер познакомился в 1865 году. Мур получил художественное образование в Королевской академии художеств, где он был связан тесной дружбой с одним из последователей Россети, Семеоном Соломоном. Первоначально его стиль складывался под влиянием прерафаэлитов. В 1860-1861 годах он работал под руководством архитектора и дизайнера Уильяма Нэсфилда, который считается одним из самых первых знатоков и ценителей японского декоративного искусства в Британии. Путешествие в Рим в 1862-1863 годах завершило художественное образование Мура и окончательно очертило круг его интересов. Знакомство с Уитслером способствовало формированию его собственной манеры, основанной на синтезе двух стилей. Ранние композиции Мура, строящиеся вокруг одной или нескольких женских фигур, отчасти близки произведениям Уитслера и художника Тюдорхауса. Но вместо экзартированных женщин с фантастическими аксессуарами, Мур пишет напоминающие статуи фигуры в драпировках, имитирующих античные тоги. И уже в одной из ранних работ художника Гранаты Мур уделяет основное внимание общему декоративному решению полотна. Античные формы под драпировками лишены трёхмерной объёмности, а пространства, глубины. В дальнейшем Мур часто будет использовать изображения процветших веток и огромных восточных ваз. Картина Гранаты является отголоском аркадских пастухов Пуссена. Трое пастухов читают надпись на старом надгробии: Эт и Наркадия Эко, и я был в Аркадии. Кажется, лишь насмешливая перекличка поса цветов указывают на эту связь. Но она была совершенно очевидна у Истлеру, который писал Фонтенлатур. что Мур единственный английский художник, являющийся подлинным продолжателем живописных традиций Пуссена в XIX веке. В картине Музыкант Мур смело объединил персонажей в тогах, являющихся свободной интерпретацией скульптурных фигур Парфенона, и японские веера, изображённые на дальнем плане композиции. Картина Азали имеет вытянутый вертикальный формат, напоминающий японские свитки или гравюры хасираэ. Рядом с антикизированной женской фигурой изображена ваза с японским орнаментом в виде двойных щитов монов. Аналогичное композиционно-художественное решение можно видеть в его картинах «Венера» 1869, «Сад» 1869 и других работах этого периода. Однако увлечение Мура античностью было не таким, как у художников-академистов, ностальгировавших по Золотому веку, как Лейтон, или увлекавшихся археологическими открытиями, как Альма Тадема. Интерес Мура к Греции был похож на интерес Уистлера к Японии, чисто эстетический. Альберта Мура увлекала идея платонизма, поиска идеала красоты путём достижения декоративной и формально-колористической гармонии. И пускай позиция Мура никогда не была понята и принята в официальном британском искусстве, но он оказал влияние на эстетизм и прежде всего на Уильсслера, написавшего о нём прощальные тёплые слова, когда Мур умер в 1893 году в возрасте всего 52 лет. Под впечатлением от работ Мура женские фигуры в уистлеровских композициях утратили подчёркнутую плоскостность и S-образность. Цветные кимоно уступили место однотонным одеждам. Графическая линейность с складкам, имитирующим скульптурный объём. Именно такими предстают персонажи картины Симфонии в белом номер 3, по композиции напоминающую работу Гранаты Мура. Для левой фигуры позировала Джоанна Хифернан, одетая в то же платье, что и в картине Девушка в белом. Для правой Милли Джонс, жена актёра Стьюарта Робсона. Белое платье девушек и белое софа, занимающая почти 2/3 композиции, подчёркивают ассоциацию со скульптурным фризом. На одном из предварительных эскизов к Симфонии в белом номер 3 Обе фигуры помещены рядом на софе и композиционно чрезвычайно близки к стилистике Мура. Произведения Уитслера и Мура, а впоследствии и Бёрн Джонса, созданные под влиянием античных образов, обладали ярко выраженной декоративностью. В них вплетались восточные цитаты. Неудивительно, что произведения этих мастеров отличались от работ современников. Увлечение греческой классикой в английской живописи достигло своего пика в 1870-е годы и по-разному отразилось в творчестве мастеров, работавших в различных направлениях. В картинах академика Фредерика Лейтона фигуры часто были скопированы с греческих фризов, но художник привносил в них современное чувство цвета. В его произведениях античные формы часто дополнялись яркими декоративными драпировками, как, например, в картине Греческие девушки, собирающие гальку у моря, Сад Гесперид или в работе Орфей и Эвридика, вдохновлённой лирической поэмой Перси Шелли. Работая над античными образами, Лейтон часто делал небольшие модели из глины, которые потом облачал в драпировки из муслина. сохранилась фигурка кимона, послужившая моделью для полотна Кимон и Ефигения. К античным сюжетам неоднократно обращались и другие мастера, представлявшие самые разные направления Лондонской академии художеств. Эдвард Джон Поинтер, Томас Армстронг, Георг Фредерик Уотс, Джон Уильям Отерхаус. Последний считается позднейшим прерофа илитом, хотя правильнее было бы отнести его творчество к переходному этапу, тем более что последние свои картины он рисовал уже в 1910-х годах. В ранних работах Утерхауса чувствуется влияние Лоуренса Альма-Тадема и Фридриха Лейтона. В 1874 году в возрасте 25 лет Отерхаус представил на выставке картину Сон и его сводный брат Смерть, которая была хорошо встречена критикой и впоследствии выставлялась практически каждый год вплоть до смерти художника. В ней прослеживается влияние неоклассицизма и любви к деталям, которые отличались и Лейтон, и Альма Тадема. В других произведениях Утерхауса также видно влияние неоэллинизма. Одной из самых известных картин Утерхауса считается картина Леди с шалот, написанная по мотивам стихотворения Теннисона Волшебница Шалот о деве, которой по неведомой причине нельзя было выходить из башни и глядеть в окно. Приднею ткань горит сквозь я, она придёт рукой скользя, остановиться ей нельзя, чтоб глянуть вниз на Камелот. Проклятье ждёт её тогда, грозит безвестная беда. И вот она придёт всегда волшебница Шалот. Лишь видит в зеркало она видение мира, тени сна. Всегда живая пелена уходит быстро в Камелот. Светло вспенённая река И тёмный образ мужика и цвет мелькнувшего платка проходит пред шалот. Но образ Ланселота, мелькнув в зеркале, заставил леди навлечь на себя проклятие и погибнуть. Забыт станок, забыт узор, в окно увидел жадный взор купавы, шлем, коня, простор вдали зубчатых камелотов. Порвалась ткань с игрой огня, разбилось зеркало звеня. Беда! Проклятье ждёт меня, воскликнула Шалот. Шумя, туманилась волна, и как провидится в блеске сна, взирала пристально она, глядя на дальний Камелот. И день померкнул в дали, она лежала в челноке, и волны мчали по реке волшебницу Шалот. И смолк напев её скорбей, и вот уж кровь остыла в ней, и вот затмился взор очей, глядя на сонный камелот. И прежде чем ладья светла до дома первого дошла со звуком песни, умерла волшебница Шалот. Перевод Бальмонта. К этому сюжету обращались многие прерофы и элиты и художники, оказавшиеся под их влиянием. Уильям Хант выбрал момент, которого не было в стихотворении. Леди опутывают нити ткацкого станка, она сопротивляется, чтобы взглянуть в окно и увидеть Ланселота. Известно, что Теннисон был недоволен такой отсебятиной. Сходным образом почти десятилетие мрачнее изобразил эту сцену Уоттерхаус в картине Леди из Шалот смотрит на Ланселота. Здесь тоже показаны спутанные нитями ноги и напряжённая поза героини. Написанная на несколько годов позднее, картина Психеи, открывая дверь в сад Эроса, перекликается с полотном Леди из Шалот сюжетом, композицией и пластикой. Одинокая женская фигура в ниспадающем складками платье, придерживая одежду рукой, открывает для себя запретное. Neo-эллинизм и прерафаэлитизм соединяются в обеих картинах в органичное целое. Ещё один вариант сюжета о леди из Шалот посвящён финалу поэмы. Умирающая от любви к Ланселоту леди Элейн плывёт к Камелоту в своей украшенной лодке, но ей не суждено увидеть ни города, ни Ланселота. Здесь Уоттерхаус уже активнее использует традиции прерафаэлитов. Множество деталей разъясняют сюжет. Гаснущие свечи и распятие на носу лодки — символ жертвенной и скорой смерти. Цепь на запястье — символ несвободы, белые одежды — символ невинности. А гобелен, который леди так и не успела окончить, плещется в воде. Он не более чем замена настоящей жизни, которую ей не довелось узнать и почувствовать. Поздние прерафаэлиты, несмотря на воцарившийся в искусстве модерн, всё ещё блюли верность традициям братства, с их повествовательностью и чрезмерной детализированностью. В некотором отношении они остались на прежних позициях, приспосабливая восточные и классические веяния к прерафаэлитской повествовательности, нежели двигаясь вместе с ними к большей условности стиля.